машины. Проклятие машинам. С каждым годом их усиливающееся могущество приносит в жертву по уперизму миллион рабочих, лишая их труда, с трудом заработной платы, а с заработной платой и хлеба. Проклятие машинам. Вот какой крик несется от общего предрассудка, и эхо его раздается в журналах. Но проклинать машины, значит проклинать ум человеческий. Смущает же меня больше всего то, как может найтись хоть один человек, который бы мирился с таким учением, Если оно справедливо, то к какому непреложному последствию оно ведет? К тому, что деятельность, довольство, богатство, всевозможное счастье составляют удел только тупых, умственно пораженных народов, которым Бог не даровал пагубные способности думать, наблюдать, рассуждать, изобретать, достигать с наименьшими средствами наибольших результатов. Наоборот, лохмотья, жалкие лачушки, нищета, истощение, неизбежный удел каждой нации, которая ищет и находит в железе, огне, ветре, электричестве – Магнетизме в законах химии и механики одним словом в силах природы – дополнение к своим собственным силам. Здесь как раз уместно вспомнить слова Руссо – «всякий человек, который мыслит, есть развращенное животное». Но это не все. Если это учение справедливо, то так как все люди думают и изобретают, Так как действительно все, от первого до последнего, в каждую минуту своего существования стараются призвать к содействию естественные силы природы, сделать больше с меньшими усилиями, достигнуть наибольшего удовлетворения с наименьшим трудом, приходится заключить, что все человечество как бы охвачено общим стремлением к своему разрушению, благодаря именно умственному тяготению к прогрессу, волнующему каждого из его членов. Если это так… То статистика должна бы доказать, что жители Ланкастера, покидая из-за машин свою родину, идут искать работу в Ирландию, где эти машины неизвестны. А история должна бы засвидетельствовать, что варварство омрачает эпоху цивилизации, а цивилизация царит во времена невежества и варварства. Очевидно, что в этой груде противоречий есть что-то такое, что отталкивает нас и дает знать, что в поставленной задаче скрывается что-то недостаточно выясненное. Вся тайна заключается в следующем. Затем, что видно, скрывается то, чего не видно. Постараюсь выяснить эту тайну. Доказательства мои будут повторением предыдущих, потому что дело идет об одной и той же задаче. Всем людям свойственна естественная склонность всегда стремиться к тому, что дешево, если только этому не мешает никакое насилие, то есть что при одинаковом удовлетворении потребностей требует от них меньшего труда. Все равно, откуда бы ни происходила эта дешевизна от искусственного иностранного производителя, или от искусственного производителя механического. Теоретическое возражение, выставляемое против этой естественной склонности, одинаково в обоих случаях, и в том и в другом случае ее упрекают в том, что будто бы труд обрекается ею на бездеятельность. Не бездействующий, а свободный труд. Вот что, собственно, определяет ее. И вот почему в обоих случаях этому стремлению противопоставляют на практике одно и то же препятствие – насилие. Законодатель ставит преграды иностранной конкуренции и воспрещает конкуренцию машинную. Каким же другим способом можно остановить естественную склонность всех людей, кроме лишения их свободы? Правда, во многих странах законодатель поражает одну из этих двух конкуренций, не решаясь коснуться другой. Это доказывает только одно, что законодатель этой страны непоследователен. Тут особенно нечему удивляться. Стоя на ложном пути, будешь всегда непоследователен, иначе все человечество было бы побито. Никто и никогда еще не видал, да и не увидит, чтобы какой бы то ни был ложный принцип был доведен до конца. Мне приходилось уже говорить, что непоследовательность есть предел нелепости. К этому я мог бы прибавить, что она в то же время служит и ее доказательством. Но вернемся к нашему объяснению. Оно не будет продолжительно. Жак Баном имел два франка, которые платил прежде за работу двум рабочим. Но вот с помощью веревок и гирь выдумывает такое приспособление – которая сокращает его труд наполовину. Благодаря этому изобретению он достигает той же цели. Сберегает один франк и отпускает одного рабочего. Он рассчитывает одного рабочего. Это то, что видно. Обыкновенно ничего не видя кроме этого, говорят. Вот как бедность следует за цивилизацией. Вот как свобода пагубна для равенства. Ум человеческий сделал завоевание, и тотчас же рабочий навсегда упал в бездну поуперизма. Может случиться, что Жакбаном оставит у себя работать обоих рабочих, но тогда он не даст каждому из них больше десяти су, потому что они будут конкурировать друг с другом и согласятся на убавку жалования. Вот каким образом богатые становятся все богаче, а бедные все беднее. Надо переделать общество. Прекрасное заключение, достойное своего начала. К счастью, и заключение, и начало одинаково ложные, потому что за первой половиной явления, за тем, что видно, скрывается другая половина, то, чего не видно. Не видно же того франка, который сберег Жакбаном. Не видно необходимых последствий этого сбережения. Так как Жакбаном вследствие своего изобретения не тратит теперь на заработную плату более одного франка, то у него остается другой франк в запасе. Следовательно, если оказывается в мире рабочий, предлагающий свои свободные руки – то оказывается в мире и капиталист, предлагающий свой свободный франк. Эти два элемента встречаются и взаимно дополняют друг друга. Ясно как день, что соотношение между спросом и предложением труда, между спросом и предложением заработной платы ни в чем не изменилось. Благодаря изобретению, один рабочий за один франк исполняет теперь то же самое дело, какое прежде исполняли двое рабочих. Второй же рабочий за один франк исполняет уже какое-нибудь новое дело. Что же тут изменилось в мире? Для народа получилось одним новым удовлетворением больше. Или другими словами, изобретение составляет, так сказать, даровое завоевание, даровую прибыль для человечества. Из этой же формы доказательства, которую я привел, пожалуй, выведу такое заключение. Если кто извлекает выгоды из изобретения машин, то один только капиталист, а рабочий класс не только временно пострадает, но и никогда не воспользуется выгодами этого изобретения. Потому что, по вашему же объяснению, машины только перемещают часть народного труда, правда не уменьшая его, но зато нисколько и не увеличивая. Составляя этот очерк, я не задумывался мыслью разрешить все возражения. Единственная цель моя состояла в том, чтобы разбить общий предрассудок, весьма опасный и притом весьма распространенный. Я хотел доказать, что если новая машина и лишает временно известное количество рук работы, то в то же время непременно создает свободный фонд вознаграждения, Эти руки и этот фонд комбинируются, чтобы произвести то, что невозможно было произвести до изобретения. А из этого следует, что в окончательном результате благодаря этому изобретению при одинаковом труде увеличивается сумма получаемых удовлетворений. Кто пользуется этим излишком удовлетворения? Капиталист-изобретатель. Он первым извлекает пользу из машины, и в этом состоит его вознаграждение за его изобретательность и решимость. В этом случае, как мы видим, он делает на издержках производства сбережение, которое, на что бы оно ни было употреблено, а на что-нибудь оно будет употреблено непременно, даст работу как раз тому количеству рук, какое машина оставила без работы. Но скоро наступает конкуренция, которая заставляет его понизить продажную цену своего продукта, соразмерно этому самому сбережению. Тогда уже не изобретатель пользуется выгодой от своего изобретения, а покупатель его продуктов, потребитель, общество а в том числе и рабочие, одним словом, человечество. Здесь не видно того, что сбережение, оказавшееся в распоряжении всех потребителей, составляет фонд, из которого черпается заработная плата для вознаграждения рабочих, оставшихся вследствие введения машин без работы. Возвращаясь к нашему примеру, мы видим, что Жак Баном производил свой продукт, расходуя 2 франка на заработную плату. Теперь, благодаря его изобретению, заработная плата обходится ему только 1 франк. Пока он продает свой продукт по прежней цене, один рабочий оказывается лишним для приготовления этого специального продукта. Это то, что видно. Но тут является другой рабочий, который получает работу на один франк, сбереженный Жаком Баномом. Это то, чего не видно. Когда в силу естественного хода вещей Жак Баном принужден будет понизить на один франк цену своего продукта, он не сделает никакого сбережения. Тогда он не будет иметь в своем распоряжении один франк, на который он он мог бы сделать новый заказ национальному труду. Но в этом случае место его займет потребитель его продукта, а этот потребитель есть все человечество. Тот, кто купит этот продукт, заплатив за него один франк дешевле, то избережет один франк, который непременно поступит в фонд для выдачи заработной платы, это опять то, чего не видно. У этой задачи о машинах есть еще и другое решение, основанное на фактах. Говорили так, Машина уменьшает издержки производства и понижает цену продукта. Вследствие понижения цены продукта усиливается потребление, которое, в свою очередь, вызывает расширение производства и в конце концов дает после изобретения работу тому же, если не большему, числу рабочих, чем сколько потребовалось их до этого изобретения. В подтверждение этого мнения ссылаются на типографское дело, предильни, печать и т.д. Это доказательство не имеет научного значения, Из приведенного положения следовало бы заключить, что если бы потребление специального продукта, о котором идет речь, осталось бы без изменения или почти без изменения, то машина нанесла бы вред труду. Но это не так. Предположим, что в какой-нибудь стране все мужчины носят шляпы. Если бы благодаря машине цена на них понизилась наполовину, отсюда еще не следует непременно, что стали бы носить вдвое больше шляп. Скажут ли, что в данном случае... Часть народного труда осталась без дела. Да, это так по обыкновенному пониманию, но это не так по моему пониманию. Хотя в такой стране и не было бы куплено ни одной шляпы больше, однако весь фонд, сбереженный на заработную плату, остался бы неприкосновенным. То, чего бы пошло менее на приготовление шляп, осталось бы в экономии у всех потребителей, и было бы употреблено на вознаграждение рабочих, оставшихся вследствие введения машин без работы, и таким образом, вызвало бы усиленное развитие других отраслей промышленности. Таков общий порядок вещей. Я видел журналы, стоившие 80 франков. Теперь же они стоят 48. А это составляет для подписчиков экономию 32 франка. Неизвестно, пойдут ли эти 32 франка на журнальное дело, да в этом и нет никакой надобности. Но вот что достоверно известно, и что действительно необходимо. Если они не примут именно это направление, то непременно примут какое-нибудь другое. Один воспользуется ими, чтобы выписать больше журналов, другой, чтобы лучше есть и пить, третий, чтобы лучше одеваться, четвертый, чтобы иметь лучше обстановку. Итак, все производства солидарны между собой. Они образуют одно обширное целое, все части которого соединяются невидимыми каналами. То, что сбережено в одном производстве, идет на пользу всех остальных. Тут особенно важно понять, что никогда, безусловно никогда, сбережение не действует в обред труду и заработной плате.